Обратный отчет. 5. Быть кристально чистым с самим собой – это хорошее упражнение. Зигмунд Фрейд, австрийский психоаналитик. 1856-1939 Радиомаяк провел меня сквозь мезозойскую жару обратно к Стернбергеру. Стрелочка на крошечном дисплее прибора указывала направление, откуда приходит сигнал. Он вел меня не по тем же местам, по которым я уже шел, из чего я сделал вывод, что от корабля я добрался не прямым путем, неважно, и не возражал срезать через лес, поскольку листва прикрывала меня от раскочегарившегося послеполуденного солнца. И у меня, и у Кликса были, разумеется, портативные рации, но то, что я хотел с ним обсудить, требовало разговора лицом к лицу. И даже тогда мне будет тяжело убедить его в том, что я видел то, что я видел. И что, собственно, я видел? Какие-то бои животных. В Испании до сих пор устраивают кориду, а всего за неделю до отъезда я читал в газете, что в Аукенвилле местная полиция накрыла подпольный клуб собачьих боев. если бы хеты т случайно застали людей за занятиями вроде этих, что бы они подумали? Но нет. То, что я видел, явно имело другой, более грандиозный и более извращенный масштаб. Военная игра. Но с кем они могут воевать? С каким таким приземистым плоским противником, для которого изначально предназначались танковые люки? Те жукообразные танки были явно... не марсианского происхождения, в этом я был убеждён. Значит, отбитые у врага военные т е х н и к а трофеи, захваченные в предыдущих стычках, и теперь используемые для тренировок живых бронемашин. В запасных Трицараптасах, похоже, недостатка не было. Слизистые комья хеттов сидели внутри них, дёргая за верёвочки гигантской марионетки. Может, на Земле в эту эпоху существовала своя цивилизация? Может быть, хеты? Вторглись на землю. Я моментально почувствовал симпатию к осажденным землянам, базовая спиномозговая реакция. Но это было невероятно и неправдоподобно. В Китае и России, Австралии и Канаде, в Англии, Италии и Соединенных Штатах палеонтологи исследовали позднемезозойские отложения, буквально просеивая их сквозь сито в поисках мельчайших осколков кости. Это было совершенно невозможно, чтобы остатки глобальной, высокоразвитой цивилизации ускользнули от их внимания. Но с кем тогда воюют марсиане? Моим мыслям не хватало ясности, мешала головная боль, вызванная жарой. Тыльную сторону ладоней пощипывало, и я слишком поздно осознал, что они, единственные незащищенные участки моей кожи, обгорели на солнце. Присутствие всех этих явно листопадных пород деревьев свидетельствовало о том, что времена года в этих местах ярко выражены, но мы, должно быть, попали в середину лета. Ситуацию усугубляло то, что какое-то насекомое все-таки пробралось под марливый накомарник и укусило меня за шею. Место укуса распухло и чесалось. На обратном пути я набрел на пару диких гидрозавров, о щ и п ы в а ю щ и х своими расплющенными клювами пучки хвои с веток. Их роговые чехлы были неуязвимы для уколов х в о е н о к Вертикальные жевательные движения, так не похожие на коровье, производили звук, похожий на звук обдирающего дерева рашпиля. Это батареи из тысяч плоских коренных зубов, размалывали хвою и мелкие шишки. Кроме как на джипе, я ни разу не приближался так близко к живым крупным динозаврам. Я слышал бурчание их желудков, и меня замутило от исходящего от них резкого запаха метана. Здесь же наткнулся я на первое млекопитающее. Меховой комок шоколадного цвета с длинными конечностями и любопытной брундучей мордочкой, д о п о л н е н н ы й сверху треугольными ушами. Палеонтология млекопитающих была не моей областью, но я вообразил, что этот зверек — пургаториус, первый примат, известный по многочисленным палеоценовым находкам в соседней Монтане, и по одной оспариваемой находке зуба, относящегося к самому концу мелового периода. Секунд тридцать мы смотрели друг на друга в глаза. м л е к о п и т а ю щ а я не с в о д и л а с меня взгляда быстрых чёрных глаз. Для меня это был особый момент. Встреча с моим пра-пра-пра в н-ной степени прадедом — И я в шутку подумал, что маленькая протообезьянка тоже почувствовала наше родство, поскольку не убежала, пока один из гадрозавров не издал что-то вроде б л е н и я Я проследил за тем, как зверек скрылся в подлеске, чувствуя грусть и одновременно гордость за то, что скоро ему уже не придется взирать на мир из-под ног шагающих где-то вверху громадных колоссов. Кроткие унаследуют землю. Маленькая стрелка моего навигационного устройства говорила мне, что я должен двигаться прямо вперед. Но лес в этом направлении рос густо. Лианы и странные листья, похожие на вареный шпинат, свисали с ветвей. Я отклонился к востоку. Возможно, там... Когти впились мне в правое плечо. Мое сердце пропустило несколько ударов. Я прыгнул вперед и развернулся, нащупывая в рюкзаке ружье. Позади меня стоял т р а л о д о н Его вытянутая голова клонилась на бок, огромные не мигающие глаза уставились на меня. Был ли у него внутри хет, или он дикий? Я упер приклад слонового ружья в плечо, и мы продолжили пялиться друг на друга. Традон был мельче, чем те, которых мы с Кликсом встречали раньше, и морда у него была покрыта коричневыми пятнами. Возможно, самец. «Нет». Слово, как и раньше, прозвучало из звериного горла, х р и п к л о и натужно. Узнав, что рептилия находится под контролем Хетта, я нервничать не перестал. Наоборот, я решил, что нужно принять дополнительные меры предосторожности. «Назад», — приказал я. «Я хочу, чтобы ты не подходил ко мне ближе, чем на 5 метров». «Почему?» «Чтобы ты не мог меня войти». «Почему?» «Я тебе не доверяю». «Что значит доверяю?» «Отойди назад, сейчас же!» Я качнул дулом ружья. Традон секунду помедлил, потом отступил на пару шагов. «Дальше», — сказал я. Он сделал еще два длинных шага. Я положил ружье на землю так, чтобы мог схватить его в один момент. Потом сбросил с плеч рюкзак. Внутри у меня было много всякой всячины, среди которой две банки диетической колы, «И е д и н с т в е н н о е в наших запасах банка корневого пива». Я схватил пиво левой рукой, нашарил рацию правой и включил её. «Кликс». Несколько секунд я слышал лишь треск статистики, затем... «Привет, б р е н д и Хорошо, что позвонил. Слушай, я тут нашёл-таки иридиевую пыль, как и ожидал, исходя из того, что мексиканский кратер уже на месте и ударный кварц тоже есть». Но количество и того, и другого гораздо меньше, чем я ожидал, на основании гранично-меловых образцов, отобранных в наше время. И не сейчас, — сказал я. Что? Ко мне подошёл Траадон под управлением Хета. Где ты? Думаю, где-то в д е с я т километрах к западу от Стернбергера. Я, по крайней мере, в д в к востоку, — сказал Кликс. По такой местности не меньше пары часов езды. Кликс. Я держу в руке банку диетического корневого пива A&W. т р а д о н странно наклонил голову. «Везёт тебе», — ответил Кликс. «Молчи и слушай», — рявкнул я. «Я держу единственную банку корневого пива, что у нас есть. Мой палец на язычке крышки. Если т р а д о н подойдёт ко мне слишком близко, или на меня нападут, или будет сделана попытка войти в меня, я нажму на язычок». «Я не пони...» «Когда ты увидишь меня в следующий раз, потребуй показать тебе банку, у б е д и т ь что она не открыта». а б р е н д и ты параноик!» Голова Традона затряслась. «Нет необходимости», — прошипел он. «Кликс, я хочу, чтобы ты нашёл какой-нибудь предмет, который ты бы мог использовать подобным же образом», — сказал я в рацию. «Как сигнал для меня». я б р е н д и делай, что говорю!» Снова треск статики. «У меня есть ручка с пимпочкой. Я могу нажать пимпочку и высунуть стержень, если в меня начнут входить». «Нет, изменения должны быть необратимыми. И это нужно сделать быстро. И предмет должен быть уникальным». Снова статика. «Хорошо, у меня есть целлофановая упаковка с двумя твинки». «Ты взял с собой твинки?» «Эх, да». «Здорово. Что ты с ними сделаешь?» Ну, они сейчас в нагрудном кармане куртки. На тебе сейчас та свободная покроя куртка цвета хаки, так? Да, она. Если ко мне приблизится, я раздавлю твинки. Хорошо. Ещё одна вещь, кликс. Сколько ты весишь? Где-то 90 к и л о Сколько точно? Перед стартом мы проходили финальное медобследование. Сколько ты тогда весил? Э, ну, 89,5 кг. «Хорошо. Я 104 ровно». «104? Да ты что?» «Просто запомни эти грёбаные цифры». «104. Количество недель в двух годах. Запомнил. Но б р е н д и Он наверняка хотел мне напомнить, что у нас с собой нет весов, только маленькие, минералогические, на которых не взвесить больше двух килограммов. Но я не дал ему договорить. «Отлично. Теперь я отправляюсь к кораблю». «Я хочу закончить бурение образцов», — сказал Кликс. «Это ещё несколько часов». «Давай, только не съедай твинки. Поговорим потом». «Пока». Я вернул рацию в рюкзак и снова подхватил ружьё. «Зачем это всё?» — прошипел Хет. Я поднял руку с зажатым в ней пивом. «Чтобы держать тебя на расстоянии. Видишь этот металлический язычок?» «Если я нажму этот контейнер, будет вскрыт таким образом, что снова закрыть его будет невозможно. Я не думаю, что тебе удастся войти в меня настолько быстро». «Я не имею намерения входить в тебя». «И», — продолжил я, — «на случай, если в меня все же войдешь, Клик знает, сколько я вешу. Разница в массе выдаст тебя с головой». На самом деле это было не так. Даже будь у нас большие весы, Наш с кликсом вес варьируется в более широких пределах, чем масса одного хетта, в зависимости от того, сколько мы съели за обедом и сходили ли в туалет. Но звучала угроза убедительно. «Вы опасаетесь нас», — сказал хет. «Мы хотели лишь поговорить». Я опустил дуло, ружья, но не подумал вернуть его в рюкзак. «Очень хорошо. О чем вы хотели поговорить?» «О королях и капусте», — сказал динозавр. Эта книга была из моего круга чтения, а не из Кликсова, и т р а д о н говорил, с, как выразился бы Кликс, канадским акцентом. Хотя это был не ромбик, с которым мы общались вчера утром, его седоком, по-видимому, был тот же самый хет, с которым мы уже встречались. Или, может быть, хоть эта концепция и с трудом умещалась у меня в голове, «Может быть, как х е т пытался объяснить ранее, индивидуальность для них ничего не значила? Может, что узнает один, становится известным всем? А как происходит обмен?» «О королей капусте?» — повторил я и пожал плечами. «Королем у нас Карл Третий, а капусту я ем только в салате». Динозавр, по-прежнему державший дистанцию в несколько метров, скинул голову и заглотил информацию, моргнув на раз-два. «Спасибо за то, что поделился этим с нами», — сказал он. Фраза для заполнения паузы, которую я подхватил от доктора Шрёдера. «Ты находишься на значительном расстоянии от своего корабля». «Людям полезно упражняться в ходьбе. Способствует пищеварению». ю а а «Я посмотрел на него». «Это не тот традон, с которым мы встречались раньше», — сказал я. «Верно». «Но ты тот самый х е т б о л е е м е н е е «Почему ты сменил носителя?» Традон моргнул. «Нам кажется недожаренным находиться в одном и том же теле дольше одного-двух дней. Мы находим это...» с к р е ж а щ и й с я голос замолк, словно х е т подбирал подходящий термин. «Клаустрофобия. Мы испытываем...» «Клаустрофобию!» Он переступил с ноги на ногу. «Кроме того, мы должны оставлять носителей для прямого взаимодействия с целью обмена памятью». «Если это правда, значит, тот факт, что хеты т по собственной воле покинули наши с Кликсом тела, не обязательно свидетельствовал об отсутствии злобных намерений». «Скажи мне, — сказал Троадон, — где конкретно находится задница Кликс?» «Что?» «Кликс, гадкий ублюдок. Где он?» «Почему ты его так называешь?» «Кликс? А, -а, а, каламбур, каламбур смыкает. Его уникальное идентифицирующее слово «Майлз». Но ты зовёшь его Кликс. Клик. Сокращение от километр». Зверюга откинула свою длинную голову назад. «Ха-ха!» «Нет, почему ты его обзываешь словами разными? з а д н и ц у ублюдок, почему?» «Обзываешь словами его ты. Я просто...» «Неверное использование?» Традон слегка склонил голову. «Ваш язык трудный, неточный для нас». «Ты никогда не слышал, чтобы я называл Кликса каким-то таким вот словом. Он бы мне зубы повыбивал». «Интересно. Но ты ведь всё время зовёшь его так. Мы переняли это тебя. о тебя». т я у чёрт!» «В смысле, вы нашли это у меня в голове?» «Да, крепко связано. Силогизм? Нет?» «Все кликсы задницы. Но не все задницы кликсы. Задница. Ублюдок. Разлучник. Похититель жён. Чернозадый тупица». «Чернозадый? Чёрт, я правда про него так думаю?» Я почувствовал, что краснею. Остальные эпитеты, по крайней мере, субъективны. Но расизм... И они... Ну, в общем... «Чернозадый нехорошо?» «Нет, это... А, да, имеет отношение к цвету кожи. У него темнее, чем у тебя. Это важно?» «Нет, это ничего не значащая особенность. Адаптация к тропическому солнцу и всё. Слушай, не зови его так». «Так? Зачем мне звать его так?» «Нет, в смысле не зови его ч е р н о з а д ы или з а д н и ц е или любым другим таким словом. «Неприемлемые термины? Как я должен звать его?» «Кликс. Просто кликс». «Кликс просто кликс. Смыкается». «Российские оскорбления. Мне было стыдно. Вот так ты думаешь, что оно умерло и похоронено, а оно все еще здесь, ждет шансов всплыть на поверхность». И все же слова рептилии меня заинтересовали. Я знал, что не должен был этого делать, но не смог устоять. «Стес», — сказал я после секундной паузы. «Какие слова ты смыкаешь с тес?» «Тес». Траодон переступил с ноги на ногу, и мигательные перепонки поочередно закрыли и открыли оба его глаза. «Дорогая, родная, милая, кролик, барашек отбивной». Я сжался под градом ласкательных имен. «Любимая, единственная, утраченная, украденная, потерянная». «Хорошо, хорошо», — сказал я. «Я уловил идею. Что насчет папа?» «Папа?» — секундная пауза. «Время». «И все?» «И все?» Я отвернулся. Я был уверен, что инопланетянин не сможет н е заметить, н е понять моего смущения, но меня затопила волна вины. «О чем ты хотел поговорить с самого начала?» — спросил я наконец. «Где ты был?» В лесу. Просто бродил. А, хорошо. Видел что-нибудь интересное? Нет, ничего. Совершенно ничего. Могу я проводить тебя до Стернбергера? Я вздохнул. Если хочешь, нам в эту сторону. Нет, ходи сюда. Здесь можно зарезать. Ты меня и так без ножа режешь. Ты имеешь в виду срезать, я надеюсь? «Да!» И мы двинулись в чащу леса.